Глава десятая. Пока все, несколько ошарашенные произошедшим, медленно двигаются к городским воротам, я задерживаюсь, провожая долгим взглядом Бакари. Ублюдочный старый хрыч ковыляет, опираясь на трость, и недовольно встряхивает головой, как фигурка собачки на передней панели машины. Ближе к концу поединка. Почувствовала что-то странное. спрашиваю я у Ребекки. Вколов в себя регенеративный инъектор, она задумывается на миг. «Да, дикая усталость пополам с апатией. Из меня будто батарейки вытащили. Внезапно стало очень тяжело сконцентрироваться. Поначалу я сочла, что Арслан использовал какую-то незаметную способность». Но сейчас считаю, что с вероятностью 70% кто-то из зрителей вмешался в бой. «Умница!» — киваю я. «Этого кого-то зовут Бакари. Старпёр влез в бой, применив против тебя что-то из своего арсенала». Тихо-ложь как раз разворачивается на миг, окинув меня хмурым взглядом. «Сверкаю ему своей самой широкой и неприятной ухмылкой». Американцы называют подобную «shit-eating grin, то есть улыбка такая, словно навернул дерьма. Я как-то спросил Олли, мол, что это за хрень и откуда вообще взялось. Старый ирландец пояснил, что целиком фраза звучит так «Улыбаться как опоссум поедающий отбросы. Занятно, конечно, однако мне больше по душе второе объяснение. Эта улыбка называется так, потому что обещает, что человека, которому она адресована, вскоре ожидает знатная трапеза. И я клянусь, Бакари наезд до отвала. Когда он исчезает внутри фактории, добавляю, «От него нужно избавиться!» «Ты уверен?» — вскидывает бровь Девора. «Напряженность в ваших отношениях известна всем. Подобная акция может разрушить то, что ты пытаешься построить». «Абсолютно!» «Проблем от старого хрена больше, чем от енота, забравшегося в мусорный бак». «Первый страйк — попытка украсть наш трофей — «Вадель-Бадене. Второй страйк. Вмешательство в твою дуэль. Мы не на бейсболе. Третьего страйка не будет». Плюс перед зачисткой испытания в Новой Франции он четко показал, что не собирается рисковать собой или своими ресурсами ради общего блага. «Нам такой хоккей не нужен». «Что-то тебя потянуло на спортивные метафоры». С ноткой любопытства замечает Савант. «Да?» «Хм... Тогда пора показать ему красную карточку». «Как скажешь. Главное сделать так, чтобы...» «По нам не прилетела обратка», — перебиваю ее я. «Верно! Твоей задачей будет спланировать хирургически точную акцию». Девора кивает и осматривает заживающую рану на бедре. «Не пойму», – отвлеченно тяну я, – «какого хрена эти недоумки из Самума раз за разом лезут к нам? Казалось бы, со смертью Амиры они наоборот должны были мне конфеты послать, поблагодарить за дарованную свободу». «Я изучала эту тему, и ты заблуждаешься», – бесстрастно возражает Савант. Одна из причин, почему псиоников в сопряжении так ненавидят, заключается в том, что влияние многих из них на разум существ является перманентным. Длительное воздействие способностей, обеспечивающих контроль сознания, ведет к необратимым изменениям личности. Даже со смертью хозяина жертва уже не может вернуться к нормальной жизни. В ее голове мертвый псионик занимает центральное место, а его утрата причиняет почти физическую боль. Безграничная лояльность хозяину заставляет его мстить убийце. То есть они не уймутся? Так и будут пытаться отомстить за сирену, пока не прикончат меня или сами не помрут? Полагаю, да. «Чудесно! Просто чудесно!» С тяжелым вздохом выбиваю сигарету из кольца. Я-то думал, что мы разбирались с какими-то дурачками, а выходит, имели дело с пострадавшими от промывки мозгов, которые сами не ведают, что творят. Интересно, а ментальная реконструкция от этого поможет? Она, по идее... «Должна приводить мозги в порядок!» «Ты уверена, что это необратимо?» «Уточняю я» «Гарантировать не могу» «Свои суждения базирую на обрывках информации, полученной от пульсаров и скитальцев» «А также благодаря изучению доступных сведений и диалогов в общемировом чате» «В сопряжении все возможно» Так что, может быть, и способ восстановить психику таких жертв. Договорив, мы расходимся к своим трофеям. Мне выпадает какой-то бомжара. Улов небольшой. Сто тысяч единиц арканы. Бекке везет больше. После того, как она вытягивает из Арслана 270 кусков, девушка окликает меня. «Взгляни». Кажется, это как раз по твоей части. Что там? Приблизившись, считываю информацию. Трофей Ребекки Деворы Штайнберг содержит способность шквал клинков, требует скорость С, интеллект С, восприятие С, резонанс С, интенсивность С.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 В радиусе 63 метров от себя Усиливается поражающий эффект способности Против уязвимой органики Дополнительно увеличивается количество Создаваемых лезвий Не хочешь себе взять? На всякий случай переспрашиваю я Тебе же не хватает атаки по площади Все так Но благодаря аэрокинезу у тебя данная способность раскроется сильнее. Логика предписывает отдать умение тому, кто извлечет из него больше пользы. Что ж, тогда с меня подарок. Савант вытягивает трофей с помощью экстрактора и бросает мне съемную батарейку. На ее губах на миг возникает скупая улыбка. «Ранункулюсов охапку?» «Нет, лучше две». она. Глотаю очередную горсть укрепляющих добавок и интегрирую обновку. «Это будет хорошее пополнение моего арсенала!» «В отличие от струн пустоты, атака будет по заранее выбранным целям. Это позволит накрыть большую площадь, но избежать огня по своим». Пошли. Нас уже заждались. Мы возвращаемся в зал для совещаний, где участники встречи негромко обмениваются впечатлениями. Надо признать, Одиссей — неплохой организатор. Удобные кресла, огромный стол, голографические проекторы для демонстрации карт и схем. Даже... Чай и кофе в термосах, чтобы взбодриться в ходе долгого обсуждения. Кто-то бодр и полон энтузиазма, кто-то мрачнее тучи. Санта-Муэрте хмурится, посматривая на Тикалаша. Тот, в свою очередь, сверлит меня злобным взглядом. Гарм и вовсе откровенно скучает, будто мысленно он сейчас где-то далеко отсюда. Что ж... пора начинать. Итак, друзья, враги. Я выдерживаю короткую паузу с ухмылкой на лице, окинув взглядом собравшихся. И те, кто еще не определился. У нас общая цель – пройти второй этап сопряжения. Для этого Нам нужно контролировать не менее 56% территории. Давайте обсудим, как этого добиться. Модуль управления оперативно подрубается к проектору и на экране за моей спиной разворачивается карта мира, испечеренная разноцветными метками. Зеленым выделены людские владения, желтым – ничейные земли, красным – Регионы, подконтрольные инопланетным кланам. Сейчас земляне контролируют 29,1% земель. Указываю на карту. Этого мало. Наша задача – расширить зону влияния. Причем не только военным путем, но и дипломатией. Одиссей подается вперед, сцепляя руки в замок. «У меня есть на примете несколько кланов, которые пока держат нейтралитет», — говорит он. «Дикая Орда», «Серебряные Волки», «Изумрудный Легион». «Думаю, если правильно построить диалог, они могут встать на нашу сторону. Я мог бы лично провести переговоры с их лидерами». Благодарно киваю ему. Приятно, когда в твоей команде есть адекватные люди. Гармо издает нечто среднее между рыком и звуком откашливаемой мокроты. «Дикая орда!» — цедит он. «Эти самоубийцы залезли на территорию Евроальянса. Вскоре этот клан исчезнет! Если б «Никселари, я бы давно стер их с карты! Гарм! Предупреждающе окликаю его я. Нам нужны союзники, а не мертвецы! Из идиотов плохие союзники! возражает он, а эти явно идиоты располезли ко мне! Гарм! «Если ты считаешь, что Дикая Орда вторглась на твою территорию...» Спокойно произносит Никос. «Я, как нейтральная сторона, могу поднять этот вопрос в ходе встречи. Уверен, компромисс возможен!» «Делай, что хочешь!» Отмахивается Видар. «Если они не уберутся...» «Говорить буду я, и эта беседа им точно не понравится!» «Отлично, Одиссей!» — киваю я. «Действуй! Используй все свое красноречие и убеждение! Нам нужны эти союзники! Обещаем защиту, ресурсы, что потребуется!» «А что насчет населения на наших территориях?» — подает голос Кастер. «Мы же не хотим...» чтобы они потеряли веру в нас и переметнулись к врагам. «Верно», — соглашается Фарис. «Предлагаю развернуть мощную пропагандистскую кампанию. Листовки, агитация, публичное выступление. Задействуйте все. Покажите людям, что наша коалиция — их единственная надежда на будущее». Можно выгодно подсветить действия егеря в ходе войны с Кселари. Уверен, это привлечет к нам новых сторонников. Вижу, как некоторые лидеры задумчиво кивают, другие хмурят брови. Похоже, не все привыкли работать с общественным мнением. Заодно активизируем вербовку новых бойцов, продолжаю я. «Нам понадобится больше солдат для расширения!» «А как быть с безопасностью?» Мрачно интересуется Кайпора. «Кселари были только первыми. Стоит ждать ответных действий противника. Саботаж, покушение. Они используют любые методы». «Ты прав», — киваю я. «Нужно укрепить охрану ключевых форпостов. Выставить больше патрулей». «Привлечь опытных бойцов, инопланетных, если понадобится, оборудовать системы наблюдения. На всякий случай разработайте четкие протоколы реагирования при ЧП и проводите учения, держите людей в тонусе». «Нам нужно наладить постоянный обмен данными разведки», вклинивается Девора, «чтобы своевременно... выявлять угрозы и предупреждать их, а также создать единую систему раннего оповещения и быстрого реагирования. В случае нападения врага мы должны максимально быстро перебросить подкрепление в нужное место. Это самое рациональное, что мы можем сделать. Ксилари едва не застали всех нас... Со спущенными штанами Хмыкаю я Разумное предложение Кивает Санта-Муэрте Я готова Выделить своих людей Для этого И я Вкратчиво добавляет Молчавший мангуст Китаец предпочитает больше Слушать, чем говорить Другие лидеры также Выражают согласие Что ж И на том спасибо. Мы все вместе склоняемся над картой, и каждый лидер начинает по очереди докладывать обстановку на его территории. Выясняется, что потенциальных целей для расширения немало. У каждого вокруг имеется полдюжины секторов, которые можно присоединить почти безболезненно. «А что?» «Если хорошенько вдарить по ключевым базам инопланетных кланов!» Азартно предлагает Гарм. «Размажем их по стенке, и тогда остальные предпочтут сотрудничать!» «Скоординированно всеми нашими силами нанести серию ударов возможно!» Трет подбородок Кастер. уничтожить их арсеналы, лишить телепортариумов. Это сильно ослабит противника и сделает захват новых земель проще. «Мы не знаем их боеспособности», — возражает Одиссей. «До войны дело дойдет, но пока стоит поберечь силы. Впрочем...» Это не мешает нам уже сейчас проработать детали. Какие конкретно цели, в какой последовательности и как распределить силы? В зале постепенно нарастает воодушевление. Каждый стремится предложить что-то свое, поделиться тактическими наработками, разведданными. Лишь Бакари сверлит взглядом то одного, то другого. От него так и веет неприязнью. Есть что-то еще. Я пытаюсь подцепить это струнами сердца, но он, как улитка, закрывается в раковину. Какая-то защитная способность. «Нужно укрепить экономические связи внутри коалиции», — тем временем замечает Мария. «Наладить торговлю, обмен ресурсами, взаимопомощь. Вместе мы сильнее, чем поодиночке». «На этот раз вижу меньше энтузиазма. Похоже, идея делиться ресурсами не всем по душе». «Девочка!» — внезапно скрипит старик. «С чего ты взяла?» что все присутствующие уже согласны стать частью этой коалиции. С каких пор это решенное дело? — А ты имеешь что-то против? — угрожающе хрипит Гарм. — Я этого не говорил, — аккуратно отвечает Бакари. «Однако я ценю свою свободу и не потерплю попыток навязать мне какой-то курс действий». «Тогда зачем сидишь здесь?» — поднимаю на него глаза. «Дармовую мазь для суставов в конце совещания раздавать не будут». «Щенок!» — хрыч, Ласково улыбаюсь я. «Меня пригласили, и я имею полное право присутствовать здесь, если решу вступить в вашу коалицию». Голос Тиколыша дает четкое представление, что он на самом деле думает об этом. «Дам знать!» «Предлагаю вернуться к конструктивной беседе», — замечает Мангуст. «Верно, — кивает Одиссей, — нужно не прекращать взаимодействовать с теми, кто остался от прежних правительств. Пусть продолжают снабжать нас ценными сведениями!» «Если они захотят делиться ими, — хмыкает Кайпора, — взамен можно гарантировать им относительную безопасность». «И помощь!» Некоторые из собравшихся недовольно морщатся, но возражений не слышу. Все понимают, что прежние политики, пусть они и тени самих себя, все еще обладают ресурсами и связями, которые нам пригодятся. «Предлагаю следующее совещание провести в удаленном формате через трансиверы». Добавляет Никас. К этому моменту нужно четко выработать первые цели для захвата. Сектора, которые будет проще всего включить в наш периметр. Предлагаю формализовать наши договоренности через многосторонний договор сопряжения. Постучав ноготками по столешнице, произносит Санта-Муэрте. думаю все мы будем чувствовать себя гораздо увереннее если получим минимальные гарантии безопасности и взаимовыручки хорошая идея отлично да так и поступим на этом пожалуй все завершаю я у кого то есть что добавить возражение «Предложение!» В зале тишина. Вижу на лицах собравшихся задумчивость. «Отлично!» — подытоживаю я. «Тогда по коням!» Я тоже поднимаюсь, бросая последний взгляд на карту. «Половина мира, говорите?» «Нет уж, друзья мои, мы только начали. Земля наша по праву!» И мы возьмем свое.